«Елена, ты не бываешь в свете, и я хочу, чтобы свет был у тебя». «Но на корабле полно мужчин, дерзких, грубых мужчин, страсти которых...» «Я понимаю вас, отец», — усмехнувшись, ответила Елена. «Успокойтесь. Право императриц не окружают таким почетом, как меня. Они суеверны. Они думают, что я добрый дух корабля, их предприятий, их успехов». «Но их Бог — Он». Однажды, это было лишь раз, какой-то матрос был недостаточно почтителен со мною. «На словах», — прибавила она, смеясь. И не успела это дойти до Виктора, как экипаж выбросил матроса в море, хоть я и не просила его. «Они любят меня, как своего ангела-хранителя. Я ухаживаю за ними, когда они больны» и благодаря неустанной заботе мне удалось спасти некоторых от смерти. Мне жаль этих несчастных. Они и великаны, и младенцы. А если бывают сражения? Я привыкла к ним, ответила она. Только в первый раз я дрожала. Теперь моя душа закалена в опасностях, и даже... Я ведь ваша дочь, сказала она. Я люблю их. А если он погибнет? Я погибну с ним. А дети? Они — сыны океана и опасности. Они разделят участь родителей. Жизнь наша едина, мы неразлучны. Все мы живем общей жизнью. Все вписаны на одной странице книги «Бытия». Плывем на одном корабле. Мы знаем это. Ты, значит, любишь его так беззаветно, что дороже его для тебя нет никого в мире? «Никого», — повторила она. «Но в эту тайну не стоит углубляться. Взгляните на моего милого мальчугана, ведь это его воплощение». И, крепко обняв Абеля, она стала осыпать поцелуями его волосы. «Но», — воскликнул генерал, — «мне не забыть, как он сейчас велел сбросить в море девять человек». «Значит, так было нужно», — ответила она. Он очень добр и великодушен. Он старается пролить как можно меньше крови, чтобы сберечь и поддержать мирок, которому покровительствуют, и ради того благородного дела, которое он защищает. Скажите ему о том, что показалось вам дурным, и вот увидите, он убедит вас в своей правоте. — А преступление его? — сказал генерал, как бы говоря с собою. «Ну, а если это было правым делом?» — промолвила она с холодным достоинством. «Если человеческое правосудие не могло отомстить за него?» «Само правосудие не могло отомстить!» — воскликнул генерал. «А что такое ад?» — спросила она, — «как не вечное отмщение за какие-нибудь грехи краткой нашей жизни?» «Ах, ты погибла!» Он околдовал, развратил тебя. Ты говоришь, как безумная. Останьте здесь на денек, отец. И когда вы увидите, услышите его, вы полюбите его. Елена, строго сказал отец, мы в нескольких лье от Франции. Она вздрогнула, посмотрела в окно и указала на беспредельную зеленоватую водную даль. Вот моя родина, ответила она, притопнув ногой по ковру. «Неужели ты не хочешь повидаться с матерью, сестрой, братьями?» «Конечно, хочу», — ответила она со слезами в голосе. «Но только если он согласится и будет сопровождать меня». «Итак, Елена, у тебя ничего не осталось», — сурово заключил старый воин. «Ни родины, ни семьи?» «Я жена его», — возразила она с гордым видом, с выражением «исполненным благородства». «За все эти семь лет лишь сейчас мне довелось впервые испытать радость, которую я обязана не ему», — добавила она, взяв руку отца и целуя ее, и впервые услышать упрек. «А совесть твоя?» «Совесть. Да ведь совесть — это он». И вдруг она вздрогнула. «А вот и он сам», — сказала она. «Даже во время боя сквозь шум на палубе я различаю его шаги». И щеки ее внезапно зарумянились. Все лицо расцвело, глаза заблестели, кожа стала матово-бледной. Все существо ее, каждая голубая жилка, невольная дрожь, охватившая ее, все говорило о счастье любви.